Магистратура. Лето, июль, в Неве 18 градусов. Выпьешь с ладони, сразу же разморит. Мы поступаем в магистратуру, радуясь. Цедра, жасмин, пачули и розмарин. Что там у нас? Лингвистика, филология? Лишь бы сюда, в большой университет. Ветки бюджетных мест чересчур высокие. Но если сидеть, так только на них сидеть. Плавятся мысли от череды экзаменов. Хочется чаем с ромашкой и чередой взять и запить синегдахи и гигзаметры, как и Иерусалимской святой водой. «Я ничего не знаю», — цитате цитатив я. — «чувствую себя как дома, мой друг Сократ». Слушай, не помнишь номер аудитории? Что сдали завтра и что нам сдавать вчера? Что там, какие баллы, какие рейтинги? Все дописал. Нигде не ошибся ли?» Близкие ждут меня и тебя на Сретенке Или в Камбодже, или вообще в Мали Счастье, мы скоро Радость, мы выдвигаемся Детство мое, подъеду и наберу Молодость, мы тут скуриваем план Даллиса. Видишь густое марево на ветру Слышишь, мы спишем Если не спишем, спишемся Буду во дворике, только меня найди Помни, что счастье пишется так, как слышится Верь мне Мы обязательно все сдадим. А не сдадим, уверенно, не разверзнуться ни небеса, ни мостовая отверть. Я, как и прежде, буду твоя ровесница. Ты, как и прежде, будешь счастливым ведь. Возьми мне еды или умру от голода 120 и 120 минут. Август идет под цвет голубого золота, желтых сапфиров, алых, как изумруд. Мы остаемся. Мы остаемся, молоды. Эти часы без цифр никогда не врут.